Применительно к пирамиде слово «массивный» обретало новый смысл. Она нависала над окружающим пейзажем, подавляя его. Тепику казалось, что сам вес ее искажает пропорции предметов, расплющивая царство, как свинцовый шарик. Впрочем, он понимал, что это нелепо. Какой бы огромной пирамида ни была, по сравнению, скажем, с горами, она казалась крохотной. Но по сравнению со всем остальным, Она действительно была гигантской. Но горы и предполагались большими. Такова была их идея, заложенная в системе мироздания. Пирамида же была рукотворной, размерами своими превышая все отпущенные рукотворному границы. А еще она была холодной. На черном мраморе граней белоснежный иней сверкал в лучах полуденного солнца. Тепик по глупости дотронулся до него пальцем, И сразу отдернул руку. Лоскуток кожи прилип к ледяной поверхности. Ну и холодная. Она уже накапливает энергию от дуновения реки. Пояснил Птоклюсп, активно потея. Иными словами, пограничный эффект. Я заметил, что ты остановил работы над погремальными покоями. Произнес Диас. «Люди, температура, пограничные эффекты, слишком рискованно!» – пробормотал Птоклюзп. Тепик переводил взгляд с одного на другого. «В чем дело?» – спросил он. «Есть проблемы?» эм...» промычал Птоклюзп. «Вы немного опережаете график. Блестящая работа!» – признал Тепик. «Ты вложил в эту постройку столько труда?» эм... «Да, только...» Кругом было тихо, если не считать отдаленных голосов перекликающихся работников, до тихого свиста ветра, растекаемого острыми каменными гранями. И «Как только установим вершину, всё будет в порядке!» Наконец выдавил из себя строитель пирамид. «Тогда она засветится! Никаких проблем!» Он ткнул пальцем в навершие из сплава золота с серебром. Лежащий на козлах камень был на удивление небольшим, Примерно фут или около того в диаметре. «Хотим поставить завтра», – сказал Птоклюз. «Надеюсь, Ваше Величество, вы почтите церемонию своим присутствием». Не в силах скрыть волнение, он судорожно мял полы своей одежды. Б -б «Будут напитки», – запинаясь, пообещал он, «и серебряный мастерок, который вы сможете взять на память. Все будут кричать «Ура!» и бросать шапки в воздух». «Безусловно!» – вмешался Диас. «Это большая честь! Для нас тоже, Ваше Величество!» – заявил Птоклюсп самым что ни на есть верноподданным видом. «Я имел в виду тебя!» – ответил жрец, поворачиваясь к широкому берегу, лежащему между основанием пирамиды и рекой, в два ряда уставленному изваяниями и стелами, которые отражали деяния царя Тепицимона. Сноска. Тут воятелям пришлось приложить максимум фантазии. Покойный царь обладал множеством прекрасных качеств, но способность творить великие деяния, увы, не входила в их число. Общий итог таков. Число врагов, поверженных в прах его колесницей, равно нулю. Количество тронов, сокрушенных его сандалиями, равно нулю. Число случаев, когда он заставлял мир содрогаться, как колосса на глиняных ногах, равно нулю. Однако, с другой стороны, периодов террора – ноль, случаев, когда его собственный трон страдал от чужих сандалей – ноль, гонений на бедняков – ноль, дорогостоящих военных походов – ноль. Таким образом, жизнь его можно рассматривать как победу с ничейным результатом. Конец сноски. «Да, еще вот это убрать!» <связывая> – добавил он, указав пальцем. Птоклюзп взглянул на него с видом оскорбленной добродетели. «Вот эту часть!» – пояснил Диас. «Ах, эту! Понимаете, мы подумали, что когда вы увидите ее на месте, при правильном освещении, это шляп, бог нежданных убрать!» – повторил Диас. «Вы, как всегда, правы, ваше преподобие!» – униженно сказал Птоклюзп. В данный момент судьба шляпа мало его волновала, но в купе с прочими проблемами архитектор уже начинал осознавать, что изваяние буквально преследует его. Не появлялась ли здесь молодая женщина? спросил Диос, наклоняясь поближе. На стройке нет женщин, мой повелитель, удивился Птоклюсп. Дурная примета! Такая, ну, вызывающе одетая «Описал Диас». «Нет, нет, никаких женщин!» «Дворец недалеко, а здесь есть где спрятаться!» Не унимался так люс шумно проглотил слюну. Он и сам прекрасно это знал, но как бы ему не хотелось угодить Диасу... «Уверяю вас, ваше преподобие!» пробормотал он. Диас бросил на него гневный взгляд, и повернулся посмотреть, где Тепик. э «Пожалуйста, попросите его ни с кем не здороваться за руку!» – крикнул строитель вдогонку Диасу, поспешившему вслед за мелькнувшей вдали золотой маской. Царь все еще никак не мог уразуметь, что люди меньше всего хотят, чтобы с ними обращались как с сровней. Работники, не успевшие вовремя смотаться, прятали руки за спину. Оставшись один и обмахиваясь веером, Птоклюсп нетвердой походкой двинулся в тень под навес. Здесь его уже поджидали Птоклюсп-2А, Птоклюсп-2А, Птоклюсп-2А и Птоклюсп-2А. Птоклюсп и без того чувствовал себя неуютно в присутствии бухгалтеров, но четверо щитоводов это совсем чересчур, особенно если все они одно и то же лицо. Трое Птоклюспов-2Б тоже были тут, еще двое – хотя теперь уже трое, остались на стройплощадке. Птоклюзп примеряющий помахал рукой. «Ладно, ладно!» – промолвил он. «Какие проблемы сегодня?» Один из птоклюзпов 2А сунул ему стопку вощеных табличек. «Знаешь ли ты, папа?» – начал он тем режущим, как лезвие бритвы, голосом, каким щитоводы всегда предваряют сообщения о непредвиденных и крупных расходах. «Что такое калькуляция?» «Вот ты мне и расскажи», — ответил Птоклюсп, плюхаясь на стул. «Это такая штука, которую я выдумал, чтобы разбираться с ведомостями на оплату», — встрял второй Птоклюсп 2А. «А я думал, это имеет отношение к алгебре», — удивился Птоклюсп. «От алгебры мы отказались еще на прошлой неделе», — заявил третий Птоклюсп 2А. «Сейчас речь о калькуляции. Мне пришлось расчетвериться, чтобы управиться с ней. И еще трое нас работают над...» Он мельком взглянул на своих братьев. «Квантовой бухгалтерией». «А это зачем?» Устало спросил отец. «Для будущей недели». Главный бухгалтер посмотрел на верхнюю плиту. «Вот, например», промолвил он. «Ты ведь знаешь Ртура, мастера по фрескам?» «Ну и...» «Он, вернее они, представили счёт на оплату двухгодичной работы!» «Оф!» «Они сказали, что сделали её в четверг!» «В соответствии с астрономическим временем!» «Сказали они!» «Это так и сказали!» «Уточнил таклюсп. «Просто поразительно! Умнеют на глазах!» Хмыкнул один из бухгалтеров, глядя на паракосмических архитекторов. «И сколько их там сейчас?» Нерешительно поинтересовался Аптоклюсп. «Откуда нам знать? Было 53. Во всяком случае, попадается на глаза он чересчур часто!» Двое Аптоклюспов два а сели, сцепив пальцы. Дурной знак у людей, имеющих дело с деньгами. «Суть в том», продолжал один из них что когда первый порыв энтузиазма прошел, многие стали размножаться без официального на то разрешения и теперь могут сами сидеть дома, а двойников посылать на работу. «Что за чушь?» – слабо запротестовал Токлюсп. «Как ни крути, а это все равно один человек!» «Сей факт никого не смущает!» – махнул рукой 2А. «Много ли 20-летних бросили пить только ради того, чтобы спасти какого-то незнакомца, который в 40 умирает от цироза печени?» «Незнакомца?» – растерянно переспросил Птоклюсп. «Я имею в виду себя самого, только намного лет старше!» – оборвал его 2А. «Впрочем, это вопрос философский!» «Вчера какой-то каменщик избил своего двойника!» – мрачно произнес один из Птоклюспов 2Б. Подрались из-за жены. Теперь он сходит с ума, потому что не знает, была ли то его ранняя версия или некто, кем он еще не успел стать. Боится собственной мести. Но знаешь, папа, есть вещи и похуже. Мы платим сорока тысячам работников, в то время как на самом деле их всего 2000 Если все так, мы банкроты, понурил Саптоклюзп. «Да, это моя вина! Я всего лишь хотел, чтобы ты не сидел без дела! Просто представить не мог, что все так обернется! Вначале все казалось куда проще!» Один из два откашлялся. «В общем, м -м, все не так уж плохо!» – успокоил он. Э, «Что ты хочешь сказать?» Бухгалтер выложил на стол 12 медных монет. «Понимаешь, мне пришло в голову, что раз уж творится такая чехарда со временем, через петли можно пропускать не только людей, но и, понимаешь... Вот взгляни на эти монеты!» Одна из монеток вдруг исчезла. «Это все одна и та же монета!» Поразился кто-то из братьев. «Да!» – кивнул Птоклюс 2А. Он чувствовал себя несколько неуютно. Вмешательство в божественный круговорот денег было противно его религии. «Одна и та же, с пятиминутным интервалом!» «И ты пользуешься этим фокусом, расплачиваясь с людьми?» Уныло спросил Птоклюзб. «Это не фокус! Я даю им настоящие деньги!» Резко ответил 2А. «Что с ними потом происходит, уже не моя забота!» «Не нравится мне все это!» Протянул отец. «Не переживай, в конце концов все сходится!» Вмешался один из Птоклюспов 2А. «Каждый получает то, что ему причитается!» «Этого-то я и боюсь!» буркнул таклюсп старший. «Таким образом твои деньги работают на тебя!» Укорил еще один сын. «Возможно, это тоже заслуга квантовой механики!» «Ладно, ладно!» Слабо согласился Птоклюсп. «Не волнуйся, сегодня ночью мы положим последнюю плиту!» Сказал один из 2Б Как только она начнет отдавать энергию Все само собой уладится Но я сообщил царю Что мы кладем последнюю плиту завтра Все птоклюспы 2Б разом побледнели Несмотря на жару В палатке стало заметно холоднее Сегодня ночью, отец Проблеял один из них Ты оговорился, сегодня ночью Завтра Твердо повторил птоклюсп Я заказал большой навес, и люди будут бросать в царя цветы лотоса. Приглашен оркестр, цимбалы, колокола и трубы. После речей чай и закуски. Мы всегда так делали. Это привлекает новых заказчиков. Им нравится все осматривать. Отец, но ты же сам видел, как она впитывает. Видел иней? «Ну и пусть впитывает. Для нас, Птоклюспов, завершить пирамиду не то, что поставить садовую ограду. Такие вещи ночью не делаются. Люди ждут торжественной церемонии». «Но...» «И слушать не желаю. Я и так уже вдоволь наслушался всей этой новободной чепухи. Завтра – значит завтра. Я заказал бронзовую табличку, бархатное покрывало и много чего еще». Один из 2А пожал плечами. «Что Проку спорить с ним? Я из будущего, из того, что случится через три часа. И я помню этот разговор. Нам так и не удалось переубедить его». «А я из двухчасового будущего», высказался один из двойников. «И я помню, что ты говорил то же самое». За стенами палатки пирамида шипела, исходя накопленным временем.